Глава третья. Остаток вечера после выступления я провел в самом дальнем углу ресторана, угрюмо глуша водяру. Время неумолимо близилось к полуночи, а я все никак не мог поверить то, что не сыграла ни одна из моих ставок. Ни Плисова, ни хозяин заведения, ни уж тем паче высокопоставленный юбиляр, никто из них не вспомнил о моем существовании. Даже снующие туда-сюда официанты старательно делали вид, что не замечают меня. Я для всех будто в призрака превратился. Ну как такое может быть? Это уж не просто тотальная невезуха, хроническая. Обжигающая спиртовая волна хлынула по горлу, выжимая слезы из глаз. Но я почти сразу же налил себе снова. В голове не осталось ничего, кроме навязчивого желания посильней напиться. Так хотя бы на происходящее будет похрену. «Добрый вечер, Александр. Не возражаете, если я составлю вам компанию?» Я заторможенно поднял голову и воззрился на подошедшего незнакомца. Мое одиночество нарушил чрезвычайно импозантный мужчина, который опирался на элегантную лакированную трость. Его безупречный черный костюм выглядел дорого и экстравагантно, но я за свою жизнь каких только франтов не повидал, так что меня подобным прикидом было не удивить. «Пожалуйста», — равнодушно буркнул я, нисколько не придав значения факту, что собеседнику известно мое имя. — Благодарю! — чинно кивнул тот и поистине королевским достоинством приземлился на свободное место. — Чем обязан? — не выдержал я затянувшегося молчания. — Попробуйте догадаться, — хитро ухмыльнулся Визави. — Я не в настроении ломать голову над ребусами. С безразличным видом покатал я между пальцев опорожненную рюмку. — Ну уже Александр, не пасуйте в самом начале партии. — Я полагал, что сдаваться — это не в ваших правилах. «Не разучаровывайте меня!» «Да что вы говорите!» — скривился я, испытывая неподдельное раздражение от высокопарной манерности собеседника. «Меня никак мастер по личностному росту посетил. Не припомню, чтобы совета вашего спрашивал. Да и что вы вообще можете обо мне знать?» «Все, Горюнов!» — перешел мужчина на «ты». «Я знаю о тебе все!» От резких перемен, произошедших с голосом, я аж немного протрезвел. Сразу захотелось сконфуженно опустить глаза и извиниться, но я, разумеется, из врожденного упрямства этого не сделал. «Александр Горюнов, 35 полных лет», — продолжил вколачивать в меня слова, представительный визитер. «Картежник, шулер, манипулятор и, по совместительству, гениальный музыкант. Последние лет шесть усердно стараешься выкарабкаться из той пропасти, в которую сам же себя методично и загонял, практически с детства». Ты много раз пытался начать жить с чистого листа, но так и не смог отказаться от полулегальных заработков. При первых же финансовых трудностях ты возвращался к знакомому ремеслу и вновь жульничал, обманывал и строил мошеннические схемы. Большинство твоих афер были успешными, но некоторые оканчивались провалами. Впрочем, благодаря лисьей хитрости и блестящей импровизации тебе удавалось выходить сухим из воды». «Везение иссякло, когда местный воротило поймал себя на шулерстве в карточной игре. С этого момента и началась твоя черная полоса. Ты, что называется, попал на счетчик, который к сегодняшнему дню накрутил неподъемную для тебя сумму. И теперь ты отчаянно ищешь пути выхода из сложившейся ситуации. Что еще мне рассказать? Хочешь послушать о своем прошлом?» Мужчина, которого я совершенно точно видел впервые с невозмутимостью профессионального игрока в покер, принялся вскрывать факты обо мне, швырять их словно карты из руки. И что самое поразительное, каждым своим выводом он попадал в десяточку. Откуда-то Франт разнюхал про мои дрянные отношения с родителями, о мотивации, которая мной двигала, о несбывшихся надеждах. Черт подери, ему даже было известно обо всех моих неудачных интрижках и попытках выстроить долгосрочные отношения. Сложилось впечатление, что этот чудной незнакомец знал про меня больше, чем я сам. «Вы что, из ФСБ?» Полушепотом озвучил я свою первейшую догадку. Собеседник на мгновение завис, а потом неожиданно расхохотался, да так громко и пронзительно, что у меня вилка задребежала на тарелке. Однако же никто из гостей в банкетном зале даже ухом не повел в нашу сторону. а нет, Александр, ничего подобного». Снизошел до ответа господин напротив, когда отсмеялся. «Скажем так, моя деятельность в самом деле тесно связана с разного рода мошенниками, плутами и аферистами. Однако ж к спецслужбам я не имею никакого отношения. Если согласишься со мной сотрудничать, то обо всем узнаешь. В противном случае мы никогда больше не увидимся». «Сотрудничать, говорите? И чего же вы хотите от меня?» Навострил я уши. Слова незнакомца я воспринял как признание о том, что он вращается в околокриминальных кругах. И, конечно же, ради своего же блага не стал углубляться в эту тему. Известно мне, что с чрезмерно любопытными случается в таких сферах. То кирпичик на голову падает, то наркоманы в подворотник грабят с летальным исходом, то у автомобиля тормоза отказывают в самый неподходящий момент. «Я хочу, чтобы твой талант послужил на благо человеческому обществу», — многозначительно улыбнулся визитер. «Не понял? Вы мне предлагаете в благотворительном концерте поучаствовать, что ли?» Задаченно почесал я бровь. «Нет, Александр, я предлагаю тебе нечто несоизмеримо большее. Новую жизнь, о которой ты так мечтал. Возможность построить ее практически с нуля». Взгляд мужчины приобрел какой-то дьявольский блеск, от вида которого мне стало не по себе. «Покуда ты работаешь на меня, тебе не грозит встреча с прошлым. Будь уверен, ни один из твоих недоброжелателей до тебя не дотянется». «Согласен», — моментально хлопнул я по столу пустой рюмкой. «Что, и даже не обсудим оплату?» — притворно округлен глаза незнакомец. «Если мне за эту работу еще и сверху перепадет, то я вообще не вижу минусов». Кто-то, вероятно, скажет, мол, нельзя столь явно показывать свою заинтересованность, иначе условия сделки одномоментно могут ухудшиться. И я все это прекрасно понимаю, чей не вчера родился. Однако считаю, что в данной обстановке нет смысла набивать себе цену. Во-первых, до полуночи осталось пугающе мало. Батя действительно мне перекрыл кислород по всем фронтам. А данный собеседник отлично знал о моем безвыходном положении. А во-вторых, какое-то шестое чувство подсказывало, что обмануть сидящего напротив господина попросту невозможно. Он к диалогу со мной подготовился отменно, дотошно изучил всю мою подноготную, а потому знал, чем меня соблазнить. Иными словами, сей таинственный гражданин сейчас мой единственный спасательный круг, и ему это известно. «Великолепно, Александр!» поощрительно кивнул мужчина. «В таком случае я предлагаю обмыть нашу сделку». «Это ведь так у вас называется?» «У нас это у кого?» Вопросительно вздернул я бровь. «Вы что, не из России?» «Совершенно верно. Я прибыл издалека». «О, понятно. А как мне можно к вам обращаться?» «Зови меня Эрис Ваарш». «Отныне я полностью к твоим услугам», изобразил изятер шутливый полупоклон. «Хм, действительно необычное имя для наших краев». — констатировал я. — Ну, а меня вы и без того прекрасно знаете. — Признаюсь, ваша осведомленность немного настораживает. Вы точно не из ФСБ? — Точно, точно, Александр, не волнуйтесь. Давайте-ка мы лучше поднимем чарки с этим горьким напитком в знак скрепления нашего соглашения. В руках у Ваара, словно по волшебству, возникла хрустальная стопка, хотя я готов поклясться, что за моим столом питейная емкость была всего одна. С собой он ее, что ли, носил? Мой новый наниматель подхватил бутылку с водкой и скользящим движением наполнил наши рюмки. Причем сделал это так мастерски, будто тщательно вымерял уровень жидкости по линейке. Внутренне ликуя и не веря в свалившееся на мою голову счастье, я взял предложенный алкоголь. Символически чокнувшись собеседником, я влил в себя водку, на сей раз совершенно не почувствовав вкуса. Я уже собирался озвучить какую-нибудь банальность соответствующую случаю, но язык вдруг подвел меня Последнее, что я запомнил, это как тарелка с недоеденным салатом устремилась навстречу лицу. Бах! И сознание затопила чернильная пустота. Моё следующее утро оказалось поистине отвратительным. Меня мутило, голова раскалывалась, а по телу прокатывались волны ломоты. Я попробовал открыть глаза и тут же захлопнул их обратно, потому что свет хлестнул по ним почище чем кнутом. Вроде из моего рта вырвался непроизвольно протяжный стон, но в сознании царила такая каша, что я даже за это не готов был поручиться. ох хо ох, ох с чего меня так размазало? Разве я успел много выпить вчера? Не помню. Впервые задумавшись о том, что перспектива подохнуть в отчаянной уличной драке с прихвостнями батей уже не кажется такой дерьмовой, я грузно перевернулся на бок. Организм даже за такую ничтожную активность тотчас же наказал меня новым приступом яростной мигрени и дичайшей тошноты. Ох, господи, чем же я заслужил подобное? Эй, Риз, ты проснулся? Раздался над самым моим ухом чей-то до омерзения звонкий голосок. Давай поднимайся, отец желает видеть тебя. Я что-то нечленнераздельно пробормотал, стараясь отгородиться от происходящего подушкой. Кого бы там к себе не призывал чей-то папаша, меня это не касается. Я просто буду продолжать спать, прикидываясь трупом. — Риз, уже полдень близится, поторапливайся. Некто неизвестный настойчиво потряс меня за плечо, и тут я окончательно психанул. Мне захотелось скачать и во всю мощь легких заорать, чтобы приставущий собеседник катился к черту вместе со своим дружком Ризом. Ну или как там его? Для пущей убедительности я собирался со всего маху шлепнуть по руке, не прекращавшей меня кантовать. Но вместо этого я лишь вяло отпихнул чужую конечность. На крик сил уже не нашлось, а только на неразборчивое бормотание. «Резант, но первый, немедленно прекратил уподобляться капризному ребенку и приведи себя в должностующую отпрыску аристократического рода вид. Ты позоришь всю нашу семью». Пронзительный голос неожиданно набрал силу и резонул меня по ушам, как скрежет зубов при металлической вилке. Мечтая прекратить это жестокое надругательство над собой, я все-таки с огромнейшим трудом продрал налитые свинцом веки. Продрал и моментально позабыл, что вообще собирался сказать. А все потому, что передо мной стояла, гневно уперев кулаки в бока, обворожительная юная дева. Пару секунд мне потребовалось, чтобы сфокусировать зрение и отметить ее необычный наряд. Оголенные плечи, пышное платье явно стилизованные под старину, изысканная подвеска на тонкой атласной шее. Мать моя женщина, что за прелестное создание? Неужели алкогольные возлияния привели меня в компанию какой-то театральной труппы? Это бы пролило свет на необычный внешний вид незнакомки. — Рис, ты снова использовал ясность? — с какой-то неподдельной тревогой посмотрела на меня юная барышня. — Ну зачем же так? за чего ты употребляешь это зелье, если даже не собираешься развивать магический талант? «Магический талант?» Глупо повторил я, на силу выталкивая слова из пересохшего до состояния пустыни горла. Мозг все никак не желал воспринимать объективную реальность. Окружение казалось мне каким-то диковинным. Тело отказывалось подчиняться нейронным импульсам. Даже язык во рту ощущался чужеродным он шевелился будто по какой то собственной воле помогая произносить абсолютно незнакомые слова но от чего то мне прекрасно был понятен их смысл матрица дырявая а вдруг я до такой степени вчера допился что инсульт хватанул надо срочно вызвать скорую Ох, хрис это уже не смешно нарядная девица вдруг порывисто опустилась на краешек ложа и потрогала мой лоб своей прохладной ладонью «Может, мне стоит передать отцу, чтобы позвал для тебя лекаря?» «Лекаря?» — вновь озадаченно переспросил я. «О, черное небо обесало! дари из лекаря! Ты что, вообще не понимаешь, о чем я с тобой говорю? Ты можешь встать? Посмотри на меня, пожалуйста. Ты помнишь, как меня зовут?» Юная красавица требовательна, но в то же время нежно взяла мой подбородок и развернула к себе. На лице у нее отчетливо проступило беспокойство, а потому я не стал тянуть с ответом. Сперва я отрицательно покачал головой, втайне удивляясь напористости собеседницы. Она вела себя так, словно мы были сто лет знакомы. И только спустя мучительно долгие секунды в моем страждущем разуме вдруг всплыла подсказка. «Веда! Тебя зовут Веда!» Прошелестели мои пересохшие губы, а буксующий мозг отстраненно отметил, что имечко-то весьма необычное. И как я вообще его с такого жесткого бодуна припомню «Ну, слава многоокому!» — облегченно выдохнула девушка. «Я уж думала, что ты окончательно тронулся рассудком. Пойдем, Рис, я помогу тебе умыться. Отец ждать не любит, ты же знаешь». Хрупкая барышня сноровисто поднырнула под мою руку и с удивительной для своей комплекции силой потянула с кровати. Я хотел поинтересоваться, почему она называет меня не Александром, а каким-то странным трехбуквенным огрызком. Успел даже открыть рот, но именно в этот момент мы прошли мимо массивного старинного зеркала». Все мои мысли выпорхнули из черепа, оставив там зияющую пустоту. А сам я замер, как вкопанный, отчего моя невольная спутница сдавленно выругалась. Кто этот человек в отражении? Юную деву в старомодном платье вижу. Но почему рядом с ней не я, а какой-то смазливый хлыщ в помятом сюрцуке? Что за дьявольщина здесь происходит? Куда разрази меня гром подевался настоящий Александр горинов?